Пока они были в кино, начался воздушный налёт. На экране всё мигало и прыгало, и вспышки электрических фонариков мешали волшебнику смотреть мрачно и свирепо, а прогулку принцессы по саду сопровождали негромкие отдалённые взрывы. Вся цепочка спустились в подвал и спрятались там. Это Джилиан помнила, и она тогда тоже дышала со свистом, и ей виделись огромные крылья и огонь яркий в вечерних сумерках. Интересно, какое я представляла себе тогда свою будущую жизнь, подумала доктор Терхольд. Больше уже не слушая Архана Рифата, а он в это время как раз пытался найти предел доверия между вымышленными персонажами в вымыслах, в вымышленных персонажей, в сочинениях реальных людей, а также между читателем и писателем. «У меня, безусловно, было представление о том, какой я должна буду стать женщиной», продолжала размышлять Джиллиан. Даже, по-моему, ещё до того, как я узнала, что такое секс, она всем своим телом ощущала, как обморочно приятно было Камар аз-Заману и Цевни Будур впервые узнать это. Но я воображала тогда, что непременно буду замужем, что у меня будет свадьба и фата, и дом и кто-то преданный, как багдадский вор или как собака. «Нет, хотела я, но это уж абсолютно безо всякого полета фантазии, стать фольклористом и побывать в Анкаре, ведь это настолько интереснее и увлекательнее», — твердо сказала она о себе, пытаясь снова прислушаться к тому, что Архан Рифат разъяснял теперь насчет порогов в сознании и умолчаний. Почти весь следующий день она была предоставлена самой себе и отправилась в музей анатолийских цивилизаций, куда ей советовали непременно сходить все её турецкие друзья, и встретила там старого Марихода. Сноска. Мариход главный персонаж поэмы Колриджа "Сказание о старом Мариходе". 1798 год, стремящийся каждому встречному рассказать свою историю. Конец сноски. Автомобиль Британского совета подвёз её к самому входу в музей. Скромное, изящное современное здание из дерева и стекла, как бы врезанное в склон холма. Здесь было тихо, и всё располагало к раздумьям. И она надеялась провести по крайней мере час или два в одиночестве, вальгодна наслаждаясь покоем элегантных залов. когда этот старик совершенно беззвучно возник откуда-то из-за колонны или из-за статуи и тронул её за локоть американка спросил он и она возмущённо ответила нет англичанка и таким образом воле неволей вступила в разговор я здесь официальный гид заявил этот тип Я сражался вместе с английскими солдатами в Корее. Они хорошие солдаты, и турки, и англичане, хорошие солдаты. Это был плотный, приземистый, безволосый человек с округлыми складками на шее, между черепом и плечами, и с большой, блестящей, как полированный мрамор, головой. На нем была куртка из овчины, военная медаль и повязка, видимо, самодельная, с надписью «ГИД». лоб низко нависал над глазницами у него не было ни ресниц, ни бровей, и когда он открывал рот, там сверкали белоснежные крупные искусственные зубы. Я могу вам всё показать, сказал он Джиллиан Терхальд, сжимая её локоть. Я знаю такие вещи, которых вы сами никогда не заметите. Она не сказала ни да, ни нет, но прошла в вестибюль музея. А этот бывший солдат, мускулистый и приземистый, прошаркал за ней следом. Вот посмотрите, сказал он, когда она остановилась перед макетом жилища пещерного человека. Посмотрите, как они жили тогда эти первые люди. Они рыли себе норы в земле точно звери, однако стремились всё же сделать их относительно удобными. А теперь взгляните на эту богиню Однажды вы только представьте это себе, они обнаружили, что вертят в руках комок глины, и из этого комка вырисовываются голова, тело, понимаете? В простом комке глины они неожиданно для себя увидели человеческие ноги и руки. Тогда они немножко сдавили комок в одном месте, в другом отщепнули от него кусочек, потом ещё сдавили и ещё отщепнули, и появилась она. Вы только посмотрите на неё, маленькая, толстенькая. Им толстые нравились. Жирок под кожей для этих голых худых людей означал здоровое потомство и способность продержаться зиму. Они, конечно же, чаще всего были худые и полуголодные, жили-то охотой и прятались в земляных норах. Так что свою богиню они сделали жирной, ибо жир для них означал жизнь. Хотя кто знает, почему они слепили эту свою первую скульптуру? И кем была для них маленькая толстая женщина, то ли куколка, то ли священное изображение, сделанное в качестве небольшого дара богине, чтобы умилостивить её. Впрочем, что было первым, куколка или богиня, нам знать не дано. Но мы полагаем, что они поклонялись ей, этой жирной женщине. Мы полагаем, что согласно их представлениям, Всё на земле вышло из её чрева подобно тому, как они люди выходят на свет из своих подземных жилищ, как злаки и деревья вырастают и расцветают весной после зимнего ненастья. Посмотрите на неё вот отсюда. Она очень стара, 8 или 9 тысяч лет до начала Вашего христианского летоисчисления здесь изображена как бы только сама её основа: голова, плечи, бёдра и прилестный жирненький животик, а ещё груди, чтобы кормить детей. Даже руки и ступни не обозначены, в них нет нужды. И вот здесь, взгляните, лица нет. Посмотрите на неё, сделанную из глины руками человека такого древнего, что вы даже представить себе не можете, насколько всё это было давно. И джелан Перхельд, глядя на маленьких толстеньких куколок с отвислыми животами и грудями, сама невольно Подтянула живот и почувствовала где-то глубоко в груди, в сердце, страх смерти, представив себе бесконечные столетия, что миновали с тех пор, как древние пальцы уподобили глину плоти. А позднее, сказал он, водя от Жилиан от статуэтки к статуэтке: "Она стала могущественной, она стала богиней, восседающей на троне с алвами. Посмотрите, вот она сидит. Теперь она правит миром, возложив руки на головы своих верных львов, а вон там, видите, головка ребёнка появляется между её ног. Да чего же здоровые эти древние люди смогли изобразить, как поворачивается крошечный череп младенца, проходя по родовым путям. В этом зале были выставлены целые ряды маленьких статуэток, Из обожженной глины все они были родственны типологически и в то же время все различны. Вот женщина вся в складках жира сидит на приземистом троне с короной, кружком глины на голове. Подлокотники трона сделаны в виде стоящих львов. Ягодицы женщины чудовищно огромны, груди тоже тяжёлые и некрасивые, а её опроставывающееся чрево весьма реалистично свисает мешком, проваливаясь между могучими жирными бёдрами. Она составляет со своим троном единое целое, правившая миром плоть. Руки богини сливаются с головами львов, А голова у неё самой лысая, как у этого старого моряхода, и плоский жирный затылок тоже сливается с жирной шеей, как у него. Теперь нам не нравятся толстые девушки, сказал старик с сожалением. Нам нравятся девушки, похожие на мальчиков. Вроде вон тех мальчиков из греческой гимназии, что за углом. Но посмотрите на неё, и вы легко представите, насколько могущественной она была. И всё же они, веря в её могущество и надеясь, касались её, мняли глину вот здесь, увеличивая её груди, полные доброты, как им казалось. Джилиан Перхельд не смотрела на старого солдата, чей негромкий голос был полон страсти. Она с самого начала не испытывала особого восторга от его сопроводительной лекции и рассеяна самым верхним слоем сознания. подсчитывала, сколько турецких лир у неё с собой и сколько это будет в английских фунтах, и сколько такой гид запросит с неё, окончив рассказывать свои сказки, если она не сможет от него отвязаться. Так они и продолжали бродить, она впереди, он по пятам следуя за ней. Она ни разу не обернулась и не посмотрела ему в глаза, а он, не умолкая ни на минуту, продолжал рассказывать что-то ей на ухо, глядя в затылок её учёной головы, переходя от одной стеклянной витрины к другой и легко управляясь со своим массивным телом, ступая совершенно бесшумно, словно башмаки его были подбиты войлоком. А когда глиняные женщины сменялись металлическими наконечниками для копий и солнечными дисками, истории у неё за спиной Тоже меняли свои героев, и теперь в них рассказывалось о правителях и армиях, о жертвах и массовой резне, о принесении в жертву девушек-невест и о кровавых дарах богу солнца, и она лишь беспомощно слушала и не противилась, ибо рядом с ней был самый лучший, самый знающий и правдивый рассказчик, какого только можно отыскать. Она ничего не знала ни о хеттах, ни о жителях Месопотамии или Вавилона, ни о шумерах, и не так уж много знала она даже о египтянах и римлянах. Но этот старый солдат знал действительно очень много и легко создавал целую свадебную историю вокруг какого-нибудь кувшина для вина с двумя ручками в виде уток или вокруг старинного серебряного ожерелья с бирюзой. А тысячелетний давности горшочек с краской для глаз тут же превращался во взволнованную невесту, что смотрится в бронзовое зеркало. Волшебный шепот старика заставлял Джиллиан видеть ее черные волосы, ее огромные глаза, ее руку, уверенно взмахивающую щеточкой для ресниц, ее служанку, держащую на готове платье из тонкого полотна, заложенного мягкими складками. А еще он говорил, как бы, между прочим, бродя среди бесконечных веков, представленных на стеллажах и стендах, обое способности британских и турецких солдат, сражавшихся бок о бок на корейских холмах, и Джиллиан вспомнила слова мужа о том, что в Турции наказания за мелкую кражу и дезертирство были так ужасны, что просто никто не осмеливался совершать подобные преступления. И ещё она вдруг подумала об Архане. который говорил: "Люди, рассуждая о турках, всегда имеют в виду их склонность к убийствам и чрезвычайное сладострастие. И это весьма прискорбно, ибо мы народ сложный, и природа наша разнообразна. Бывают и свирепые характеры, но нас всех определённо отличает вкус к хорошей жизни". Лвы в пустыне считались смертельно опасными для народов Анатолии, сказал старый гид, когда они приблизились к концу своего путешествия, которое началось у экспозиции культуры людей Каменоувека, миновало цивилизации, создавшие проколённые солнцем зиккураты и привело их в Ассирию к украшенным фигурами львов воротам Ниневии. Когда древняя богиня восседала на львином троне, львы были как бы частью ее собственной силы, она сама была и землей, и этими львами, а позднее правители и воины приручили львов и стали лишь использовать их могущество, носить их шкуры, обороняться с помощью их скульптурных изображений от диких племен». Вот персидские львы. Они носят имя Аслан. Они воплощают силу и смерть. Через эти резные, украшенные скульптурами львов ворота, вы можете попасть в мир мертвых, как это сделал Гильгамеш в поисках Энкиду, своего умершего друга. Сноска. Гильгамеш. Шумерский истин. и аккадский мифоэпический герой. Возможно, реальная историческая личность. Пятый правитель первой династии города Урука в Шумере. Конец 27-го, начало 26-го веков до нашей эры. Очевидно, после смерти был обожествлен. Конец сноски. «Вы знаете историю о Гильгамеше?» – спросил старик Гильгамеша. Джилян, когда они вместе проходили в львиные ворота. Она шла по-прежнему впереди, и, не глядя на него, в музей настоящие древние резные стены и ворота были приспособлены так, что, казалось, вели в таинственные проходы, в царские дворы или лабиринты, подобные вот этому, освещенному холодным светом. Сейчас, когда день уже клонился к вечеру, только они двое остались во всём музее, и старый солдат ещё приглушил свой голос, видимо, из уважения к великим произведениям давно умерших мастеров или из уважения к тишине, царившей в музее, где в полумраке поблёскивали стеклянные витрины. Посмотрите-ка сюда, сказал он, мгновенно оживляясь. Нет, вы только взгляните. Вот вся история Гильгамеша, вырезанная на камне, если, конечно, вы сумеете её прочесть. Вот сам герой, одетый в шкуры, а вот его друг, дикий человек со своей дубинкой. Вот их встреча, а вот они борются перед царским дворцом и становятся друзьями. А вы знаете, как выглядел Энкиду? Он был огромного роста, волосатый, и жил вместе с дикими зверями в лесах и полях. Он помогал им избегать охотничьих ловушек и стрел. Но охотники попросили Гильгамеша, своего царя, разрешить им послать к Энкиду одну женщину-блудницу, которая его соблазнила и уговорила покинуть мир газелей и трав и предстать перед царем, который сперва стал с ним бороться, а потом полюбил его». Они были неразлучны. Вместе они убили великана Хумбабу, обманули и убили его в лесу. Вот смотрите, как они его обманывают и убивают. Они здесь молодые и сильны, и нет ничего на свете, что было бы им не по силам. Однако молодость и сила Гильгамеша привлекли внимание богини Иштар, богини любви, а также войны. Это та же богиня, как вы знаете, мадам, что Кибела и Астарта, а когда появились римляне со своей Дианной, то и она оказалась той же богиней Иштар, грозной и прекрасной, и храмы её были окружены блудницами, причём блудницами священными, чьи желания нельзя было не исполнить. Сноска Иштар в аккадской мифологии центральное женское божество соответствует шумерской инанне, богиня плодородия и любви, богиня войны, астральное божество. Кибела, греческая богиня, великая мать богов, символизирует неистекающее плодородие гор, лесов и зверей, всегда пребывает в окружении безумствующих львов и пантер. А старта в западной семитской мифологии богиня любви и плодородия, а также богиня воительница, олицетворение планеты Венера. Диана, римская богиня растительности, родов вспоможения, отождествляемая с Артемидой и Гекатой, олицетворение Луны. Конец сноски. И вот Иштар пожелала взять Гильгамеша в мужья, но он отверг её. Он думал, что богиня обманет его, а потом убьёт, и он совершил роковую ошибку, честно сказав ей о своих опасениях и о том, что не желает её. Он хочет остаться свободным, сказал он, тем более что она уничтожила Таммуза, которого оплакивали все женщины, а потом превратила пастухов в волков. а отвергнутых любовников в слепых кротов, и она уничтожила львов в ямах и лошадей во время битвы, хотя ей вроде бы нравилась их ярость и беспощадность. Сноска. Таммуз, бог плодородия в Передней Азии у шумеров, Думузи и Инанны. полгода проводит под землёй, умирающий и воскрешающий бог, отождествляемый с греческим Адонисом и египетским Осирисом. Конец сноски. И его слова страшно разгневали их стар И Анна прислала огромного небесного быка, чтобы тот уничтожил царство Гильгамеша. Но наши герои этого быка убили. Смотрите, вот здесь изображено, как они втыкают меч ему меж рогами, и Энкиду отрубил заднюю ногу быка и швырнул её в лицо Иштар. Сноска: Небесный бык создан по просьбе Иштар её отцом, Анна, Ану, богом неба или отцом богов, центральным божеством города Урук. Конец сноски. Тогда она созвала храмовых проституток, чтобы те оплакали небесного быка и решила, что Энкиду должен умереть. Вот здесь он лежит больной на своей постели и мечтает о смерти. Вы же знаете, молодые мужчины смерти не ведают или представляют её себе как льва или быка, с которыми можно бороться и победить. Но тяжело больным людям смерть ведома, и Энкиду снилось, как смерть приходит к нему, пернатый человек-птица с лицом упря и с когтями. Смерть, как вы видите, чаще всего изображалась в образе отвратительного стервятника. Так вот, Энкиду снилось, что смерть душит его, и он превращается в человека-птицу, а потом отправляется в подземное царство, и там Всё это Нкиду видел во сне. Совсем нет цвета и радости, а люди едят пыль и глину. Там внизу тоже была богеня. Вот она изображена здесь. Эришгикал, царица подземного мира. И у Абани, Гильгамеш и Нкиду плакали испугнённые этим сном больного. Так что совершенно обессилели, а потом Нкиду умер, страдая от ужасных болей. И Гильгамеш был безутешен. Он не желал смириться с тем, что его друга больше нет, что он никогда не вернется. Гильгамеш был молод и силен. Он не желал смириться даже с тем, что по нашему миру ходит смерть. Молодые мужчины, они ведь такие, вы же сами знаете. Они думают, что способны бросить вызов грядущему только потому, что кровь у них горяча и тела их полны силы. И Гильгамеш вспомнил своего предка Ут-Напиштин, единственного, кто спасся, когда на земле был потоп. Говорят, он жил в Нижнем мире и знал тайну вечной жизни. И вот Гильгамеш отправился в путешествие. Он странствовал и странствовал и добрался до горы Машу, где... Была пещера у ворот, которые на страже стояли люди-скорпионы. Ну, знаете, такие демоны, вроде драконов. Посмотрите, мадам, вот эти ворота вполне могли вести в нижний мир. Шумеры и вавилоняне вечно строили огромные тяжёлые ворота и изображали на них стражей подземного мира. Вот здесь изображены львы, а здесь духи. Вы ведь называете их духами. Да, так вот, в Вавилоне были добрые и злые духи. Злые духи назывались утуку, а некоторые духи были то добрыми, то злыми. Добрые были вроде бы вот эти, в виде быков с крыльями и лицами мудрецов. Они называются шеду или ламассу. Здесь они стоят на страже, но вообще-то могут принимать и другое обличие и ходить невидимыми следом за людьми по улицам города. Каждый человек имел своего духа, так считалось, и духи защищали людей, Есть даже одна старая пословица: тот у кого нет своего духа, выходя на улицу закутывается в головную боль как в плащ. Любопытно, не правда ли? С носком. Шеду-ламассу, старый солдат не совсем точен, ибо существуют различные точки зрения на этих духов. В акадской мифологии ламассу, ламашту львиноглавая женщина-демон. поднимающаяся из подземного мира и насылающая на людей болезни, а также похищающая детей, шеду, аккад, злые демоны, которые приносили в жертву животных и даже детей, имели зооморфный облик, косматые или с птичьими лапами. Конец с носки. Джиллиан Перхет кивнула. У неё самой голова не на шутку разболелась. То была какая-то невнятная головная боль в виде спорадических уколов, словно в мозг ударяли невидимые стилеты или острые осколки льда. Это началось ещё когда она увидела призрак Гризельды, а сейчас всё странно плыло у неё перед глазами, окутываясь серым туманом, и сами створки гигантских ворот и каменные таблички с вырезанными на них героями шумерского эпоса. Старый солдат между тем всё более оживлялся и теперь уже начал изображать в лицах сцену прибытия Гильгамеша к вратам горы Машу. Он чуть ли не танцевал, правда, с грацией медведя, то приближаясь к ней, то снова отступая, то почтительно воздевая очи горе, то неожиданно отпрыгивая на царский двор или в пространство между столбами ворот, то касаясь пальцами своего лысого черепа и показывая, где именно должны быть рога, то отвечая самому себе от лица людей скорпионов. «Это добрые духи, мадам», — сказал старый солдат как бы в скобках. «Эти люди-скорпионы, возможно, и были когда-то опасными существами. Эдимму или, даже хуже, Араллу, которые вышли из подземного мира и вызвали мор. Они плодились в желче богини. Попробуйте представить себе ужасающего вида людей-скорпионов на месте вот этих быков с крыльями». С носком. Эдимму, души мертвых, ставшие пернатыми людьми-птицами, души тех мертвых, которые не получили погребения, становятся злыми у Туку, а Раулу – злые демоны подземного мира. Конец сноски. «Они говорят, ты зачем пришел?» А Гильгамеш отвечает: "За Энкиду, за моим другом, и ещё повидать своего предка хочу, Ут напишите". А они говорят: "Ни один человек, рождённый женщиной, не ходил внутри этой горы. Пещера очень глубока, там света нет, и мрак там подавляет душу". подавляет душу. Старый солдат снова выскочил из ворот, потом опять решительно направился внутрь горы, подобно Гильгамешу. Джилиан подумала: он должно быть потомок тех ашиков, о которых я когда-то читала. У них было платье и шапка из шкур, и они носили с собой дубинку или меч в качестве профессионального орудия. С помощью своих дубинок они показывали тени на стенах кофеен и на рыночных площадях. Тень старого солдата кривлялась и гримасничала среди резных утукку. Он был гельгамешем, исчезнувшим во тьме пещеры. Потом превратился в Сидури, женщину виноградной лозы, что живет в саду на берегу моря, хранительницу золотой чаши и золотистых бочек, наполненных ветром. Потом он стал утром. Уршанаби, перевозчиком через океан, по тревоженным присутствием того, кто одет был в шкуры и питался мясом в мире живых. Сноска: Сидури, Сидури Сабиту, богиня хозяйка гостиницы, живущая на берегу моря. Уршанаби, перевозчик через воды смерти в царство мёртвых. Конец сноски.